12. «Что я тут делаю?» — тоскливо спрашивала себя Делла, разглядывая бесконечные волны за бортом. Они были совершенно одинаковыми, такими же, как вчера, третьего дня и, кажется, вечность назад. Быть может, побольше или поменьше, светлее или темнее, но что это меняло? Возможно, вчера за бортом болтались водоросли, а сегодня дельфины. Какое это имеет значение, если все твое жизненное пространство сжалось до одного единственного корабля и никуда с него не деться? Это оказалось сто крат хуже путешествия в Сирокко. Тогда рядом была тетушка, белу окружали предупредительные служанки, спокойствие обеспечивали стражники Дельбриз, а впереди путеводно сияла понятная цель, и только вечные задержки в пути омрачали ее жизнь». Теперь же не было ни служанок, ни цамиллы, ни всего прочего, даже цели не было, только бесконечная качка, полнейшее отсутствие удобств, всякий сброд вокруг и непонятно, что впереди. Делла дала бы полжизни, чтобы оказаться сейчас дома, в окружении родных людей, стен, в знакомом просторе. Подумать только, когда-то призоль казалась ей маленькой, с возможностью хорошенько изучить, наконец, эту гигантскую водоросль, которая полупрозрачной кляксой болтается в сетях за кормой. Но капитан, разумеется, наложил на водоросль лапу и очень надеется дотащить ее живой до какого-то таинственного места, где циклон ведет собственное изыскание. Делла не была абсолютно уверена, что ее не выбросят за борт по дороге и не запрут навечно в том таинственном месте, куда хочет добраться капитан хотя бы из страха циклонов перед Верховным Таном. Конечно, Хелвер заявил, что живая и невредимая Делла для него гораздо ценнее любой другой, но Танне то и дело казалось, что он может передумать, потому что она его раздражает ничуть не меньше, чем он ее... А взгляды матросского взброда, которые она подчас на себе ловила, были еще менее дружелюбными. Скорее так смотрят на противное и, пожалуй, ядовитое существо, прикидывая, как с ним поступить, прихлопнуть подошвой или все-таки замести носовок и вынести в выгребную яму. И Делла побаивалась, как бы ее случайно не выронили за борт. Старалась держаться поближе к Хелверу, хотя он ее, несказанно, просто невыразимо раздражал. Никогда прежде она не думала, что вообще может испытывать такие сильные чувства, но подчас ей казалось, что она может не сдержаться и наброситься на него, легаясь, визжа и пытаясь расцарапать лицо. Делла ужасно презирала себя за такие мгновения слабость, за такое отсутствие выдержки, но... Это ведь все из-за него. Из-за Хелвера она оказалась в таком ужасном положении. Карась, в свою очередь, старался не отходить далеко от Деллы, хотя его то и дело приспосабливали к каким-нибудь работам на палубе или в камбузе. Мальчишка не то чтобы боялся, скорее мозолил ей глаза, не давая забыть об обещании переправить его обратно в земли родного клана. Делла обещала ему это твердо, хотя Хелвер намекал, что маленького сиротка безопаснее было бы оставить на корабле. Иначе, вернувшись на фару, он немедленно раззвонит ткачам, что их секреты раскрыты, сель и не думал тонуть. — Они и так это знают, — сердито отмахивалась Делла. — И пусть знают, пусть трепещут негодяи. Словом, вертящийся в поле зрения карась Деллу тоже раздражал, хотя он-то не сделал ничего плохого. Но кому же нравится, когда рядом все время крутится живое напоминание о собственной дурости? Ох, тогда на Фару нужно было просто послать еще одно письмо отцу, Настоять, чтобы он прислал сюда флот Бриза с какими-нибудь знающими людьми, которые скрутили бы этого гадкого марциона и прочих негодяев, захватили бы для изучения растения, и тогда Фрэнс мог бы, имея на руках такие доказательства, просто стереть в порошок Алпио в Скае. А так что получилось? Чем она думала, когда помчалась на разведку одна? «Прав был Хелвер». Он должен был просто уплыть с острова Фару по своим делам, не слушать ее, вы смеете, чтобы она никогда больше не захотела его видеть и не увидела. Вот почему он этого не сделал? Дьявол бы побрал его любопытство или что там руководило капитаном, когда он решил все-таки отправиться к архипелагу Тенеброко? Марлен постоянно толдычила, что он не умеет пить». Если уж мол сядет за стол, то обязательно выпьет бочку. Поставь вторую, он и вторую опорожнит. На что Скарл яр посад всегда гневался, ругался и стучал кулаком по столу, но пить меньше не стал. С чего он будет потакать бабе с куцыму мишком, хотя и с отличной кормой, любо дорого посмотреть. Все мужики ему завидовали. Хотя с годами, конечно, да, Марлен уже стала не та, поистрепалась но и сейчас заделает любую молодую вертихвостку «Прости, морская пучина». В особенности много Скарл стал пить после того, как вернулся из Северной Янии морскими чудищами проклятое место. Там, в портовом городке Хартур, они пытались подцепить на блесну одного прожженного капитана, за чью голову им обещали хорошую награду. Хватило бы надолго... Ни один десяток бочек можно было бы приговорить. Главное, чтобы до кровавых брызг не допиться. Но в Хартуре их ожидало жуткое разочарование. Капитана они нашли. Один в один, что на портрете, который им выдал заказчик. Они его еще в Бризоле срисовали. Но брать живым верного помощника Верховного Тана в столице опасно. Пришлось повиснуть у него на хвосте и следовать след вслед так, чтобы не попасться на глаза. Хорошо, что переход выдался туманным. Так этот нехороший человек, когда они пришли его брать в таверну к толстому питу, понаделал в них дырок, так что можно было воду процеживать. А Харпа так вообще к входным дверям приколотил. Там он и скончался в страшных муках». Предводителю их банды, Квару Яр-Пассату, досталось хуже всего. Капитан с разыскной грамоты распотрошил его так, что он мучился брюхом дико, страдал от боли. Когда Скарл покидал Хартур, то Яр-Квар метался между жизнью и смертью, словно прокаженный. Они оставили его на постоялом дворе, заплатив за неделю вперед, а сами разбежались в разные стороны». Скарл же вернулся в Траво, маленький городок в Торнадо, где ждала его Марлен, и где по странному стечению обстоятельств проживал их заказчик. Квар-Яр-Пассат напутствовал Скарла, чтобы он известил Гарднера де ла Муссона, что они сражались, как морские волки. Но судьба, прости ее морская пучина, была к ним неблагосклонна. И, несмотря на многочисленные раны, оставшиеся после схватки с циклонами, Скарл отправился в плавание. Здесь же он надеялся, что ему заплатят за новости хотя бы пару монет. А вместо того ему всыпались десяток плетей и выбросили на улицу. Гарднер де ла Муссон не любил неудачников. Он сам так ему сказал, накручивая длинный уст на золотую шпильку. И вот теперь Скарл заливал боль от ноющих ран в портовом кабаке пенная рябь, размышляя над тем, чем ему заняться дальше. В охотниках за головами ему нравилось. Опасная работа за хорошие деньги, чем не занятие для мужчин. Но в последнее время с работой стало туго, слишком большая конкуренция. А два месяца назад даже случились очередные конкурентные войны, чего давно не было. Несколько отрядов охотников схлестнулись друг с другом за выгодный контракт. Произошло это в борабо, а легенды о том расходились волнами по всей земле Бет. Крови, говорят, пролилось много, много погибших из гражданских, да два отряда охотников за головами прекратили свое существование. Несколько десятков ловцов из числа их врагов нашли свою смерть на городской виселице. Кое-кого из этих бравых ребят Скарл знал лично. Кое-кому даже остался должен денег. Так что морская пучина явно любила его, если избавила от назойливых кредиторов. Но вот что делать теперь, когда квар яр -Пасад на время отошел от дел, и непонятно, когда вернется с таким-то дырявым брюхом. Прибиться к другой команде, но... Где еще будут терпеть его выходки, которыми он славился на весь лихой мир? Скарл тянул крепкое вино, купаясь в тяжелых мыслях, и представлял, какой скандал закатит ему Марлен по возвращении поздно ночью домой, когда дверной проем кабака заслонила массивная фигура. Скарл поднял тяжелую голову и посмотрел, кого это еще принесло в рябь. В столь ранний час Может, есть шанс перекинуться парой слов Со старыми приятелями Не все же время Заливаться в гордом одиночестве И тут его сердце бешено застучало Норовя пробить дыру в груди Дыхание перехватило А перед глазами поплыли темные круги Скарл с трудом справился с собой И вперился взглядом вошедших Без сомнения, судьба еще та, сука, но на этот раз она ему улыбнулась. В трактир вошел тот самый капитан, которого они столь неудачно пытались выловить на северной яне и в сопровождении старых приятелей. Один из этих гадов тогда изрядно попортил Скарлу шкуру. Скарл постарался вжаться поглубже в стену. Хорошо, что он выбрал самое темное местечко. Не любил, когда на него пялились разные, когда он накачивался вином. Он внимательно наблюдал, как троица циклонов выбрала один из центральных столов, как камбус, владелец кабака, услужливо подскочил к ним, чтобы принять заказ. Мысли Скарла лихорадочно метались. Попытаться взять их тут силы явно не равны. Там, на Яне, их было куда больше, и при этом циклоны наделали в них дырок. Бежать за подмогой кому-то из боевого братства ловцов? Жаба душила делиться потом призовыми деньгами, прости, морская пучина. Но как сделать, чтобы и деньги все ему достались? Марлен тогда будет довольна, и, быть может, ему перепадет, чего уже давно не бывало. И чтобы выйти живым из этого приключения... И тут Скарла осенило. Надо бежать к Гарднеру дела Муссону. Тому он может задорого продать информацию о местонахождении старого врага и сам не станет мораться кровью. Идеальное решение. Только надо поторопиться. Этот Гарднер собирался на днях плыть в Мус по делам клана. Скарл должен застать его дома. Скарл выскочил из-за стола. Бросил несколько монет в пустую кружку и, качаясь, направился на выход. Циклоны бросили на него ленивые взгляды, но не узнали. Он бы сам себя сейчас не узнал в таком расхристанном грязном виде. Впрочем, ему это было на руку. Надо поторопиться, пока циклоны не поели и не ушли с кабака, хотя он догадывался, где их искать в случае чего — в порту. Не по воздуху же они прилетели. Скарл захихикал и направился в южный квартал города, где жили разные богачи, такие как Гарднер де Ламуссон. Проглоти его, морская пучина. Но пусть сначала расплатится. «Эй, слушай, ты, золотые зубы, я же играл на все по полной, и теперь ты делаешь вид, что мы с тобой не протирали одни штаны?» Или ты так решил меня обидеть? Гони монету, или расходимся в разные стороны, — сказал Верель-дециклон, почесал заросший щетиной подбородок и потянулся за кружкой с вином. Да не дай мне, творец, остаться тебе должным хоть одну жестянку. И какую змею я таки умудрился пригреть, — процедил сквозь зубы старый шмарок, вытаскивая из кармана кошель. «Зачем тебе думать? Пригрел, так пригрел. Получил какое-то там удовольствие, так будь здоров!» — хохотнул Юс Дециклон и бросил на стол игральные кубики. Потом сплюнул и ухмыльнулся, отчего весьма упитанное его лицо сделалось квадратным. «Все, я пас. Хочется в воду. Вода тут, и я заныриваю», — сказал Верель де Дециклон. Сыт потянулся и скинул рубаху и штаны, открывая голое, покрытое шарамами тело, после чего почесал левой пяткой правую ногу и нырнул в бассейн. Сколько он себя помнил, всегда дружил с Юсом, познакомились они еще мальчишками. Оба сироты, родственники отдали их на попечение старому шмаруку, он уже тогда был старым, а по сути продали в рабство. Только шмарок вырастил из них настоящих мужчин, научил своему разбойничему ремеслу. В какие они только истории не вляпывались, мотала их по всему свету, крутила и вертела, оставляя на телах зарубки на память. Юс притянул к себе бутылку с вином, наполнил кубок, прочитал молитву под мирным богам на весь мир, выпил, причмокнул вислыми губами и потянулся за ножом. Настала пора идти на охоту. Домашняя охота — красивый ритуал, иначе что бы им делать, если хочется жить? Вино гуляет внутри, а в руке такой яркий и суетный клинок. Как же хочется кого-то порезать, творец морей. Держи нас крепко все места пятьюдесятью руками и своими щупальцами. Домашнюю охоту не любил Шмарк. Они гостили у него вот уже вторую неделю и за это время перерезали всех кур и теленка. Шмарок причитал, что они втянули его в убытки, но пока они платили, не гнал на улицу. Вчера Юсу на стол положили крутую дрянь, ломили важную цену, да за такую сумму можно было снять море шлюх, утонуть в шлюхах, захлебнуться в них. Он сделал лицо и установил свое слово, и слово его уважили. Толстосумы хотели, чтобы он обеспечил сохранность их торговому каравану, посулили красивые деньги. Но он стремился к другой жизни. Давно мечтал уйти на покой. Надоело ему все до пьяной и коты, противило. Юс воткнул кинжал в стол и сплюнул. Как же так случилось, что он не может себе позволить купить маленький домик в деревне? Из бассейна вынырнул в Верель, выплюнул фонтанчик воды, хохотнул. «Заныривай!» — и опять ушел под воду. И тут хлопнула дверь, и раздался звонкий голос. «Вот скажите, в чем счастье?» А «Я вам скажу! Я такое видел, что вы сейчас закачаетесь!» Юс дернулся вперед, выхватывая кинжал из стола. Он хотел проткнуть наглеца, потревожившего его покой, но продырявил лишь воздух. Видно, слишком был пьян. Либо эти сирокские мечтатели намешали ему что-то особое. Несмотря на крупную стать, двигался юспроворно. Точно, подмешали что-то дьяволовы дети. — С вами все в порядке? — послышался услужливый голос. — Кажется, это говорил Карми. Троюродный племянник его кракеновой тетушки, которая и продала в свое время его старику шмарку. Спустя столько лет Юс разыскал ее, чтобы отнять самое важное в ее жизни — единственного сына. Совратил на разбойничий путь. — Ша, чего ты хочешь? — с трудом выдавил из себя Юс. Воробьи принесли, что в порту пришвартовалась сель, — сказал Карми. «Да какая в эту пучину ядрить ее щель? Что ты мне тут? Хелвер де Циклон ходит с тобой по одной земле, пьяная ты сволочь!» Прозвучал внезапно отрезляющий сухой и равнодушный голос Вереля до Циклона, выбравшегося из бассейна. «Что? Какой такой?» И тут Юса накрыла. Он вскочил, едва не своротив животом стол. Это было сильнее, чем шторм возле старой рыбодельни, где случилось то, о чем он предпочитал не вспоминать. Но сейчас он услышал имя старого врага, с которым ходил раньше в море. Тварь морская, ведь Хелвер он доверял как себе. Вместе они столько морей сходили, и тут... Еще полгода назад они делили морскую соль и шли за одним золотом, все решали по справедливости... Но тогда, тогда Хелвер ушел совсем к а Юс остался с дырой в борту и портовой стражей на хвосте, осыпая предателя проклятиями, от которых не было никакого толка. «Шмарок, дьявол, меня задери! У тебя есть чем голову освежить?» — прошипел Юс, собираясь с мыслями. Старик даже не пошевелился. Верель протянул стакан воды — Юс выпил, сплюнул вязкую коричневую слюну на пол и выругался. Но трезвляк пробрал его до корней волос. Чего Верель намешал ему в воду? Почему она такая кислая? «Ты серьезно видел Хелвера до циклона?» — спросил он. «Век жизни не хлебать», — сказал Кармий, глаза его азартно блестели. «Говори, гнилая душа, где именно ты его видел?» «Собираем команду?» — спросил Верель. «Да!» — рявкнул Юс дециклон. Циклон.